Письмо. Ровно в три часа мы явились к князю Борятинскому. Князь носит одно из самых славных русских имен. Он ведет свой род от святого Михаила Черниговского, Рюрикова потомка в двенадцатом колене и святого Владимира в восьмом. Но князь Борятинский всем обязан самому себе. При императоре Николаеву он впал в немилость, может быть, из-за особой дружбы с наследником престола. В звании поручика Барятинский прибыл на Кавказ, где ему было предназначено судьбой, со временем сделался полномочным правителем. Командовал сотней линейных казаков, потом батальоном, а после кабардинским полком. в Бытный свой командиром этого полка он выучил тех знаменитых кабардинских охотников, с которыми в Хассавюрте мы предприняли уже рассказанную нами ночную экспедицию, Сделался начальником штаба при Муравьеве, затем уехал в Санкт-Петербург и, наконец, с восшествием на престол нового государя, возвратился в Тифлис полным генералом и кавказским наместником. Ему сорок два года, у него красивая внешность и чрезвычайно приятный голос, которому он очень остроумно рассказывал нам как свои собственные воспоминания, так и всякие анекдоты. Он приветлив и милостив, хотя и очень большой боярин. Я должен подчеркнуть, потому что он на самом деле большой боярин. Эта кротость не исключает в нем громадной энергии, когда представляется к тому случай, как сейчас это увидим. Еще полковником князь Борятинский предпринял экспедицию против одного аула. Как правило, эти походы планируют на лето, но тут князь отправился в поход зимой при пятнадцати градусах мороза, и он имел на то свои причины. Летом горцы удаляются в лес и спокойно выжидают, пока русские очистят их аулы, что русские всегда в таких случаях делают. Потом горцы снова возвращаются и восстанавливают аулы, если русские сожгли или разрушили его. Зимой же при пятнадцати градусном морозе случилось иначе. Горцы, побыв с неделю на биваках в лесу, Пришли в крайнее изнеможение и заявили о своей покорности. Князь Борятинский принял их предложение. На площади аула горцы сложили ружья, кинжалы и шашки, получилась здоровенная куча. Потом горцев, этих непримиримых до да врагов, собрали вместе и предложили им принять присягу на верность русскому императору. После этого князь велел возвратить им оружие, что и было выполнено. Но это еще не все. Князь произнес такую речь. «Вот уже целая неделя, как, по вашей милости, ни мои солдаты, ни я не спим. Я хочу спать, а так как мои люди утомлены, то вы будете охранять меня». И князь в отпускает русских часовых, ставить чеченских часовых у входа и внутри своего жилища и спит или притворяется спящим на протяжении шести часов под защитой своих врагов. Ни один из них не осмелился изменить данной клятвы». Князь принял нас в небольшом зале, убранном по-персидски, с необыкновенным вкусом, одним из лучших русских писателей, графом Сологубом, зале, украшенным чудным оружием, серебряными вазами самой красивой формы и дорогой цены, грузинскими музыкальными инструментами, оправленными в золото и серебро, и притом все это сияет подушками и коврами, выштыми грузинскими дамами, теми прелестными ленивицами, которые берут иглу в руки только для того, чтобы украсить золотыми и серебряными звездами седлой и пистолетные чехлы своих мужей. Князь давно ожидал меня. Я уже сказал, что было дано приказание по всему краю принимать меня либо как аристократа царских крови либо как артиста, как завлагорасывается. Когда мы прибыли к князю, то были еще более вознесены в глазах окружающей графинью Ростопчиной, от которой он передал мне письмо или, лучше сказать, целый пакет» князь продержал нас у себя целый час и пригласил к себе на обед на тот же день было уже четыре часа а обед должен был начаться в шесть я едва имел время прийти домой и прочитать то что писала несчастная графиня я находился в творческой переписке с графиней еще до моего знакомства с ней в москве когда я сообщили о моем приезде она специально прибыла из деревни и прислала сказать мне что ожидает меня я посешил к ней и нашел очень больной и мрачном расположении духа В первую очередь из-за того, что болезнь, которой она страдала, была смертельна признаю что она произвела на меня грустное впечатление Ее лицо всегда прелестное, уже несло первое отпечаток, которым смерть заранее обозначает свои жертвы. Жертвы, которым она, по-видимому, питает тем большую жадность, чем драгоценнее их жизнь. Я пришел к ней с альбомом и карандашом, желая записать политические и литературные воспоминания, политические о ее свекре, знаменитом графе Ростопчине, который всю жизнь боролся с обвинением в сожжении Москвы, обвинением, которое, хотя он его постоянно отражал, Вновь как сизифу в камень обрушивалась на него. Однако я не получил никаких заметок, а проговорил на ней все свидание. Разговор, почтенный и больной, был увлекателен. Она обещала прислать мне все, что считала достойным моего любопытства. И так как я по прошествии почти двух часов хотел удалиться, видя, что она утомлена этим продолжительным разговором, она взяла мой альбом и на первой странице написала следующие слова Никогда не забывайте русских друзей, и в числе их Евдокию Ростопчино, Москва, 14-26 августа 1858 года. И на самом деле, через несколько дней она прислала мне свои записки из деревни, куда она возвратилась на другой день после нашего свидания. Эти записки сопровождались письмом, который я привожу полностью, дабы представление об уме этой доброй, и тонкой и поэтичной души, с которой я общался всего лишь день но которую не забуду никогда. Она писала по-французски в стихах и в прузе, как наши самые известные писательницы. «Ворнова понедельник, 18 и 30 августа 1858 года. Душечка моя, Дюма, что означает это маленькое сугубо русское слово, я вам, разумеется, не скажу, хотя бы для того, чтобы заставить вас поискать его в словарях. Вы видите, что я женщина, которая держит слово и владеет пером». Ибо сообщаю вам новости о себе и повторяю слова в оправдании моего свехра касательно пожара Москвы, пламя которого так жестоко жгло его в этом мире, что, надеюсь, через это он удостоится права избавиться от пламени ада. Остальное придет в свое время. При моем возвращении сюда была принята почти как Каин после приключения с Авелем. Семейство бросилось ко мне, спрашивая, где вы были, что я с вами сделала и почему не привезла к себе». До такой степени все были убеждены, что это желанное похищение непременно должно было совершиться. Муж и дочь крайне сожалеют, что э, не могли видеться с вами. Мне позволили ехать только с условием, что я возвращусь с вами. Признаюсь вам в этом теперь, так было плачевно состояние моего здоровья. У меня опросили всевозможных подробностей о вашей личности. Хотят знать, похожи ли вы на свои портреты, свои книги и на образ, который они составили о вас. В общем, все мое семейство подобно мне – очень занято нашим знаменитым и дорогим путешественникам. Дорога очень расстроила меня, и лихорадка идет своим чередом, что, однако, не мешает мне жать всеми моими слабыми силами ту могучую руку, которая в открытом состоянии сделала столько добра, а в закрытом написала столько прекрасного, и возвратится брату, даже брату, поцелуй, который он запечатлел на моем челе. До непременного свидания, если не на этом свете, то в будущем. Ваш друг с тридцатилетним стажем Евдокия Растопчина. Письмо, которое она мне обещала, записки, которые она все время должна была прислать мне, передал мне с очаровательной простотой князь Борятинский, императорский наместник, взявшийся быть посредником между двумя художниками. Второе письмо было еще более меланхолическим, нежели первое. Между 18-30 августа и 27-10 сентября несчастная графиня еще на несколько шагов приблизилась к могиле. Воронова, 27 и 10 сентября 1958 -го года. Вот, милый Дюма, обещанные записки. Во всякое другое время для меня было бы очень приятно составить их для вас и передать новому другу мои воспоминания о двух старых друзьях, но в эту минуту нужны особые усилия, чтобы я могла окончить это моранье. «Вообразите, что я более чем когда-либо нездорового чувствую такую слабость, что не могу вставать с постели, ощущаю такой хаос в голове, что едва осознаю себя. Впрочем, не сомневайтесь в правдивости даже малейших подробностей, сообщаемых мной. Они были продиктованы памятью сердца, которая поверьте мне, переживет память ума. Рука, которая передаст вам это письмо, будет служить вам доказательством того, что я вас отрекомендовала». «Прощайте, не забывайте меня, Евдокия. Я перечитываю свое письмо и нахожу его глупым. Можно ли писать вам о таких незначительных вещах? Вероятно, вы найдете меня достойно извинения, именно потому, что не буду более существовать... «Или буду при смерти, когда вы получите это письмо. Признаюсь, что это письмо болезненно жало моё сердце. Входя к добрым друзьям, у которых я жил, в Петровском парке, я сказал, бедная графиня Растопчина, через два месяца она умрёт» горестное пророчество. Не знаю, уж было ли оно в точности. Я тяжело и печально вздохнула несчастной графини и стал читать присланные ей записки, которые касались преимущественно Лермонтова, первого русского поэта после Пушкина. Некоторые даже ставят его выше Пушкина. Так как Лермонтов в основном поэт Кавказа, куда он был сослан, где он писал сражался и наконец был убит, то мы воспользуемся этим случаем, чтобы сказать несколько слов об гениальном человеке, которого я первый познакомил с моим соотечественниками во Франции, издав «Мушкетёре» перевод его лучшего романа «Печорин или герой нашего времени». Вот всех записок, присланных мне в Тифлис, графини Растопчиной, стихи же помещенные там, будут переведены мной позже. Михаил Юрьевич Лермонтов. Лермонтов родился в 1814 или 1815 году в богатом и почтенном семействе. Потеряв малолетство отца и мать, он был воспитан бабушкой со стороны матери, госпожа Арсеньева, женщина умная и достойная, питала к своему внуку самую безграничную любовь, она ничего не жалела для его образования. 14 или 15 лет он уже писал стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта. Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже имел умозрительные представления о жизни, не зная о ней ничего реального. Вот пример, когда теория вредила практике. Он не пользовался ни прелестями, ни счастьем молодости. Помимо этого, одно обстоятельство оказало влияние на его характер и продолжал иметь печальное и огромное влияние на всю его будущность. Он был очень безобразен собой. И Это внешнее безобразие, которое позже уступило власти внутренней сущности личности и почти исчезало, когда вдохновение зрело его простые черты, было главнейшим фактором, повлиявшим на него в отричестве. Это же безобразие дало направлению уму, вкусу и манерам молодого человека с пылкой головой и с безмерным честолюбием. знаю что он не может нравиться, он хотел прельстить или устрашить и представлял себя Байроном, бывшим тогда в моде. Дон Жоан был не только его героем, но и образцом таинства. Единственное, мрачное, саркастическое было предметом его стремлений. Эта детская забава оставила неизгладимые следы в его стремительном впечатлительном воображении. Постоянно меняя себя Ларой и Манфредом, он свыкся с этим положением. Я два раза видел его в то время на детских балах где я прыгала, как настоящий ребенок, между тем, как он в моем возрасте или даже моложе меня любезничал с моей кузиной, большой кокеткой, с которой я находился, как говорят, в игре вдвоем. «Никогда не забуду еще то страшное впечатление, какое произвел у меня этот мальчик, морщившийся, как старик, и опередивший возраст ростей посредством трудолюбивого подражания им. Я была наперстницей этой кузины, которая показывала мне стихи, написанные Лермонтовым в ее альбом. Я находила их дурными, в первую очередь потому, что они были несправедливы». Я была тогда в восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина, и сама делала попытки в поэзии, я написала о ду Шарлотте Карде, но имела благоразумие спустя некоторое время сжечь ее». Тогда я вовсе не искала знакомства с Лермонтовым, который казался мне малосимпатичным. Он значился в благородном пансионе, фактически являвшемся приготовительной школе при Московском университете. Потом он вступил в школу гвардейских подпрапорщиков, там его жизнь приняла другой оборот. Будучи колким, насмешливым и хитроумным, он усердно занимался всякого рода проказами, шутками и насмешками. И вместе с тем, одаренный самым блистательным умом в разговоре, богатый и независимый, он сделал все душой общества снатной молодежи. Он был затейником удовольствий, веселый болтовни, сумасбродных гуляний и всего того, что составляет жизнь в этом возрасте из школы он поступил в гвардейский стрелковый полк, один из самых блистательных и отборных, и там живость, ум, пыло, сорство вновь поставили Лермонтова во главе его с товарищами. Он легко сочинял стихи о самых обыкновенных предметах своей лагерной или казарменной жизни. Эти сочинения, которых я не читала, так как они писались не для женщин, отличаются горячностью и всем сверкающим пылом. Так как он давал всем прозвище, то справедливо было, чтобы он имел свое. Общеизвестный тип, с которым он имел большое сходство, при к нам из Парижа, откуда все к нам приходит. Этот тип был горбатый майор. Лермонтова называли майор по причине его маленького роста и большой головы, что придавало ему некоторое сходство с горбуном. Веселая молодецкая жизнь, которую он вел довольно размашистый, не препятствовала ему убывать в обществу, где он получал удовольствие кружить головки, оставлять их, расстраивать будущие браки, вмешиваясь в них с притворной страстью. Касалось, он старался доказать самому себе, что женщины могли любить его, несмотря на его малый рост и безобраз Я имела случай слышать признание многих из его жертв и не могла не смеяться даже в лицо над словами моих подруг над оригинальным оборотом и комической развязкой, которую он давал своим дон Жуанским и даже злодейским экспериментам. Однажды, помнится, мне вздумалось ему отбить одного богатого жениха, и когда по отъезде последнего думали, что Лермонтов готов заступить его место, родственники невесты вдруг получили анонимное письмо, которое заклинало их не пускать в будущем к себе лермонтова дома рассказывал о нем тысячи мерзостей. Это письмо было написано им самим, и с тех пор он не показывался в этом доме. Тем временем Пушкина не стало. Лермонтов, раздраженный, как и вся русская молодежь, против дурной части света, натравливавший соперников друг на друга, написал стихотворение посредственное, но очень горячее, адресовал его самому императору. В это время умы были возбуждены, и поэтому поступок, естественный для этого молодого человека, был истолкован предусудительно. В результате начинающий поэт, вступившийся за погибшего собрата по Перу, был посажен на губтвахту, а затем переведен в полк на Кавказе. В конечном итоге это несчастье, вызвавшее столько переживаний у лермонтовских друзей, принесло ему пользу. Вырванный из среды бесцельной петербургской жизни, имевший перед собой строгую обязанность, и постоянную опасность, перенесенный на театр постоянной войны в новую страну, прекрасную до великолепия, принужденный погрузиться в самого себя, поэт вырос вдруг и сильно развился. До тех пор его опыты, хотя и многочисленные, не выходили из ряда обыкновенных. С этой минуты он трудился и по вдохновению и из для того, чтобы представить свету что-либо капитальное, свету, знавшему его только по ссылке, и которой еще ничего не читалось в его творении. Здесь надо провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым поэтами. Пушкин весь порыв, весь всплеск, мысль вполне оформившаяся, выходит, или лучше сказать, брыжет из его души и мозга. Потом он ее переделывает, исправляет и очищает, но она все-таки остается целой совершенно определенной. Лермонтов уже ищет, составляет, изобретает рассудок, вкус и Искусство указывает ему способы округлить свою фразу, усовершенствовать свои стихи, но первая мысль его всегда не стройная, неполная и истерзанные Даже ныне в полном издании его стихотворения встречается один и тот же стих, одна и та же идея, одну и ту четверостишую, вставленную в два совершенно различные произведения. Пушкин сразу же отдавал себе отчет в подробностях и в целом, самый короткий из отдельных пьес. Лермонтов же набрасывал на бумагу один или два стиха, какие ему приходили в голову, не зная, какое сделать из них употребление, и помещал их потом в сочинение, которому они, по его мнению, более соответствуют всего более он любил описание пейзажей. Будучи сам хорошим пейзажистом, он дополнял живопись поэзии, но долгое время обилие предметов, производивших брожение в его мыслях, мешало ему привести их в порядок. Только свободное время и то урывками на Кавказе доставило ему возможность совершенно владеть самим собой, а также знание своих сил и стратегическую, так сказать, разработку своих разнообразных способностей. Каждый раз, как только он оканчивал, пересматривал и исправлял сетрать своих он посылал ее к своим друзьям в Санкт-Петербург. Эта пересылка была причиной того, что мы должны оплакивать потерю некоторых из его лучших сочинений. Тифлийский курьер, часто преследуемый чеченцами или кабардинцами, подвергаясь опасности упасть в поток или пропасть, переправляясь в брод, где иногда для спасения самого себя он бросает веренные ему пакеты, утратил две или три таких тетради Лермонтова. В частности, это случилось с последней, которую Лермонтов послал было к своему изданию, но она затерялась, у нас остались только наброски стихотворений, содержащихся в этой тетради. На Кавказе юношеская веселость Лермонтова сменилась признаками мрачной меланхолии, которые еще глубже тревожима мысль отметили все его стихотворения печатью еще более задушевной. В 1838 году ему было дозволено возвратиться в Санкт-Петербург. И так как его талант уже соорудил ему пьедестал, то все поспешили оказать ему радушный прием. Несколько побед над женщинами, несколько салонных лиртов накликали на него вражду мужчин. Спор о смерти Пушкина поссорил его с господином Барантом, сыном французского посла. Назначена была дуэль, вторая между французом и русским за столь непродолжительное время. Вследствие болтливости женщин узнали о дуэли прежде ее осуществления. И чтобы прекратить эту международную вражду, Лерм был снова отправлен на Кавказ самые лучшие и самые зрелые произведения нашего поэта начинаются со времени его второго пребывания в этой стране воинственный исполненный величественных красок непостижимым образом он вдруг произошел самого себя его великолепные версификации его глубокие великие мысли с сорокового года по видимому не принадлежат более молодому человеку который еще только испытывал себя в предшествующем году в нем он показывается всем более истинным куда более уверенным в самом себе он знает себя и понимают лучше, чем прежде. мелочные тщеславия исчезает, и если поэт сожалеет о большом свете, то только потому, что оставил в нем друзей. В начале 41-го года его бабушка госпожа Арсеньева исходатайствовала ему дозволение приехать в Санкт-Петербург для свидания с ней и принятия благословения, коим она по причине своих престарелых лет и недугов спешила наделить своего возлюбленного внук Лермонтов, прибыл в Санкт-Петербург 7 или 8 февраля, но по горькой иронии судьбы родственницей госпожа Арсеньева, жившего в удаленной губернии, не могла встретиться с ним вследствие дурного состояния дорог, испортившихся от внезапной утепели. В это время я познакомилась с Лермонтовым, и в течение двух дней мы успели подружиться». Я имела одним другом больше любезнейший Дюма, однако не будьте ревнивым, мы принадлежали к одной и той же партии, а потому встречались беспрестанно с утра до вечера, это крайне сблизило нас, и я открыла ему все, что знала о шалостях его юности, поэтому, вдовольно смеявшись этому месте мы вдруг сделались такими друзьями, как будто были знакомы с самых молодых лет. Три месяца, проведенные на этой раз Лермонтовым в столице, были, мне кажется, самыми счастливыми и блистательными в его жизни. В высшем обществе его принимали радушно, в кругу коротких знакомых любили его и лелеяли. Утром он писал какие-нибудь прекрасные стихи, а вечером он приходил к нам их читать. Его веселый характер пробуждался в этой дружеской сфере. Каждый день он изобретал какие-нибудь проказы или какую-нибудь шутку. И мы проводили целые часы, помирая со смеху, благодаря его неиссякаемой живости». Однажды он объявил нам, что прочтет нам новый роман под названием «Штос». Лермонтов предполагал, что на это потребуется по крайней мере четыре часа. Он просит чтобы все собрались пораньше вечером и чтобы дверь была заперта прежде всего для чужих». Все поспешили поминоваться его желанию, избранных было тридцать человек. Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, лампа поставлена, дверь заперта. Чтение начинается! Через четверть часа но было кончено. Неисправимый мистификат разовлек нас первой главой какой-то страшной истории, начатой им накануне и написанной на двадцати страницах. Остальная часть тетради состояла из белой бумаги. Роман на этом и остановился, и никогда не был окончен. Между тем сроки отпуска приближался к концу, бабушка не приезжала. За него ходатайствовали об отсрочке, в которой сначала ему было отказано, но потом взято приступом высокими лицами. Лермонтову крайне не хотелось ехать, он испытывал дурные предчувствия. Наконец, в конце апреля или в начале мая... Мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему благополучного путешествия. Я была одной из последних, которые пожали ему руку. Мы ужинали втроём за маленьким столом, с ним и с другим близким знакомым, который также погиб жестокой смертью в последней войне. На протяжении всего ужина и при расставании с нами Лермонтов только и твердил о своем близком конце. Я заставлял его молчать, стараясь смеяться над его необоснованными предчувствиями, но они против моей воли овладели мной и тяготили мое сердце спустя они осуществились и пистолетный выстрел по хитлу россии во второй раз одной из самых дорогих ее национальных знаменистей все прискорбнее было то что смертельный удар был нанесен на этот раз дружеской рукой По прибытии на Кавказ в ожидании экспедиции он отправился на воды в Пятигорск встретился там с одним из друзей, которого он уже давно сделал жертвой своих насмешек и мистификаций. Он возобновил их и в течение нескольких недель Мартынов был нишенью всех сумасбродных выдумок поэта. Однажды, в присутствии дам, увидав Мартынова, вооруженную по черкесскому обучию двумя кинжалами, что не шло к кавалер мундиру, Лермонтов подошел к нему и скричал со смехом «Ах, Мартынов, как вы хороши в таком виде! Вы похожи на двух горцев!» Слова эти послужили каплей, которая приполнила чашу терпения. Последовал вызов на дуэль, на другой день оба друга были уже к ней готовы. Напрасно свидетели пытались уладить дело, в него вмешалось предопределение. Лермонтов не хотел верить, что сражается с Мартыновым. «Неужели, — сказал он свидетелям, — когда они придавали ему заряженный пистолет, — я должен целиться в этого молодого человека?» Целился он или нет, но последовало два выстрела, и пуля противника смертельно поразила Лермонт. Вот так кончил в возрасте двадцати восьми лет и одинаковой смертью поэт, который один мог вознаградить нас за безмерную потерю, понесенную нами в Пушкине. Странная вещь, Дантес и Мартынов оба в кавалергарском полку. Евдокия Растопчина. Я окончил чтение, когда за мной пришел Фино. Было шесть часов. Мы сели на дрожки и отправились к князю. Общество наше было небольшое, — Князь, — сказал я, вытаскиваю письмо графини Растопчиной из своего кармана, — прошу вас помочь мне прочитать название деревни нашего друга. — Для чего? — спросил меня князь. — Для того, чтобы ответить ей, князь. Она написала мне примилое письмо. — Как, вы не знаете? — удивился царский наместник. — Что? Ведь она же умерла.